Глава 19 Разбор накопившихся дел на станции. Часть вторая. Командир довольно быстро спустился на следующий уровень в царство агронома. Здесь, в отличие от спокойной обстановки в рубке управления, Жизнь бурлила, словно горный поток. Множество людей, не меньше полусотни, трудились на полях. Каждому было чем заняться, никто не прохлаждался. Некоторые обустраивали грядки, приравнивали или, наоборот, удлиняли их в меру необходимости. Запасы земли и других необходимых для таких работ материалов находились в углу огромного, выросшего до гигантских размеров помещения. Систем полива, как оказалось, уже не хватало. Их умело чередовали специально вызвавшиеся на эту работу люди. Следить за состоянием каждого отдельного небольшого поля было просто. Достаточно подойти к табличке, находящейся возле каждой грядки, и проверить высветившуюся информацию системного окна. Для этого не обязательно было быть игроком. Те, у кого имелся на это доступ от агронома, могли легко воспользоваться этой функцией. Несколько человек постоянно ходило от грядки к грядке, сверялись с табличками, и если результат их более чем удовлетворял, переносили одну из систем полива на другое место, где нужда в этом была особенно острой. Таким образом, каждый был в пределе. Так сказать, приобщался к общему процессу. Луна находилась в окружении примерно десяти человек, немного в стороне от трудящихся. Устроившись прямо на полу, не забыв подстереть несколько пледов, старший агроном с пылом и жаром что-то вещала остальным — иногда жестикулируя, поднимаясь и на примере показывая, как нужно делать то или иное действие, после чего усаживалась обратно и продолжала свою лекцию. Стоит отметить, что несмотря на достаточно юный возраст Луны, а среди собравшихся девушка была самой младшей, все внимательно прислушивались к ее словам, а некоторые даже записывали что-то в небольшие блокноты. Хиро усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что мелкая настолько быстро вырастет? Вспомнить, в каком состоянии он ее нашел и как она себя вела изначально? Вот что значит найти работу по душе. Человек раскрывает такие качества, которые раньше всегда отходили на второй план. Наглядный пример — это ситуация». Младшая сестра Светланы расцвела и сильно изменилась в лучшую сторону. Надолго командиру понаблюдать за происходящим не дали. Луна, то ли увидев среди своих слушателей неожиданный интерес, направленный ей за спину, то ли что-то почувствовав, неожиданно обернулась, окинула лидера взглядом, резко поднялась и понеслась со всех ног в его сторону. Капитан только успел сам себе усмехнуться. Изменилась. Их воссоединение было эпичным. За несколько метров до Хира агроном, набрал довольно внушительный разгон, прыгнула. Командир остался на месте, напрягая мышцы, и не зря. Она врезалась в него с такой силой, что чуть шаг назад не сделал. «Конечно, сейчас он был не в форме мутанта, но все же...» «Хиро!» — радостно воскликнула мелкая, обнимая, поймавшего ее в свои объятия парня. «Я так долго ждала!» «Ждала?» — командир явно не ожидал таких слов от мелкой. Ее тон резко изменился и в голосе слышался укор, хотя глаза блестели, губы подрагивали девчонка явно старалась сдержать улыбку конечно уже давно пора расширяться и увеличивать количество полей и не только их а вас все нет и нет спрыгнула на пол девушка и тут засияла как солнышко она схватила его за руку и продолжая радостно улыбаться бесхитростно выпалила без вас я не могу их купить ха ха ах так вот в чем причина А Хиро уже начал себе что-то придумывать, из-за чего поведение агронома так резко переменилось. А все оказалось до банального просто. Командир ей нужен только для того, чтобы вместе с ним отправиться в магазин и в очередной раз увеличить зону ее ответственности новыми площадями для посадки культур. Вот уж фермер до самой глубины души! Но парень не расстроился, а наоборот, обрадовался такому интересу не только с ее стороны, но и тех, кто до этого доходился на импровизированной сессии, устроенной луной. Они с интересом смотрели на Хиро, вытянувшись в струнку, как в армии. Даже девушки подтянули животы и выпетели вперед грудь, повторяя за мужской половиной – Инопланетный путешественник еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Настолько это все выглядело комично. Гражданские в совершенно разной одежде, от полностью закрытой до похожей на пляжные купальники, стоят по струнке и смотрят на лидера станции, которая отдала им не только место для работы, жилье и безопасность, но и надежду на будущее. Здесь не было зомби, мутантов и агрессивно настроенных людей что намного страшнее всего остального нет здесь царили мир и спокойствия и пусть работать приходилось достаточно много но никто не жаловался а большинство вообще сказали что эти условия труда намного лучше тех которые были у них до апокалипсиса такой вот странный и непостоянный мир «Обсудим этот вопрос на внеочередном собрании», — спокойно произнёс парень, выждав небольшую паузу. «Оно будет через несколько часов. Успеешь за это время закончить свой... урок», — вывернулся напоследок Юра, не понимая, как будет правильно назвать то, что устроила Луна. «У меня на сегодня назначено ещё несколько групп», — задумалась девушка, сосредоточенно покусывая нижнюю губу. Но я постараюсь закончить все к назначенному времени. В крайнем случае перенесу остальные на завтра. Тогда жду тебя на совещании, спокойно произнес командир, мгновенно разворачиваясь и направляясь в противоположный угол большого помещения. Он не хотел еще больше отнимать времени у занятой по самой неболой луны, поэтому быстро ретировался. Следующая цель назначения – сцена. Только так и только с большой буквы. И как только у Игоря получилось провернуть такое с прагматичной луной, которая так просто никому не позволяет даже прикасаться к ее вещам, здесь у нее просто отняли целый пласт территории. Под сцену была приватизирована примерно 1,5-я площадь всего помещения. Гитаристы его люди, которых тоже оказалось на удивление достаточно много, носились по концертному залу Кот Муравьи. Интересно. Множество колонок, различных музыкальных инструментов и прочего оборудования, необходимого для проведения концертов, присутствовало в больших объемах. Помимо самой сцены, под зрителей было выделено достаточно много места. И мало того, Всё было внушительно огорожено стальными или похожими на них перегородками. Хиро никогда не бывал на проводимых на земле концертах, но видел несколько видеозаписей с ними. У него сложилось ощущение, пусть сейчас сама сцена и окружающее пространство было пустым, что он попал именно в такое место. «Гитарист постарался на славу, стоит отдать ему должное». Ощущение приобщения к чему-то великому появлялось уже сейчас, а что будет, когда начнутся выступления? Командиру хотелось увидеть это великолепие своими глазами. Музыкант не заставил себя ждать и уже на подходе, заметив лидера, быстро к нему направился. «Давно не виделись, Игорь», — Хиро заговорил первым, стоило рокеру подойти поближе. В этот раз, в отличие от прошлого, он был без группы поддержки из незнакомых девиц, но те внимательно следили за происходящим из укромного местечка, не спуская взгляда с гитариста. Командир немного поморщился от такого пристального внимания, но сделал вид, что ничего не заметил. «Вижу, что ты с каждым днём обустраиваешь место для проведения концертов всё больше и больше», ты мне лучше вот что скажи воровато оглянувшись несколько раз инопланетный путешественник продолжил шепотом как тебе удалось откусить такой кусок у луны с очень большим трудом усмехнулся музыкант и то лишь на некоторое время как только в мое распоряжение поступит собственная территория мы сразу же переместим сцену туда но сейчас не это главное Стал серьёзным Игорь и тоже заговорил шёпотом. Среди людей потихоньку начинаются волнения. Их полностью устраивает жизнь здесь. Хорошая и вкусная еда по расписанию, собственное жильё, пусть пока оно больше походит на солдатские казармы, но... Многим сильно не хватает развлечений, детям проще. Среди новых рекрутов нашлось несколько учителей, и вместе с Ингой и элоной они создали что-то наподобие детского сада и школы, продолжая обучать детишек грамоте и другим необходимым для дальнейшей жизни вещам. Но это и всё. Положение образования у нас слишком шаткое. Нехватка учебников, пособий, тетрадей и прочего сильно сказывается. И такие мелочи происходят во всех отраслях. Не хочу быть навязчивым или казаться умнее, чем есть на самом деле, но... «Необходимо сформировать специальные отряды, которые будут заниматься загрузкой предметов с земли в барже, после чего переносить их на корабль или станцию, откуда вы будете заниматься продажами в магазине. Таким образом...» «Я тебя услышал, Игорь», – спокойно произнес Хиро, поднимая в восстанавливающем жести руку. Он понял позицию рокера и не собирался от нее отмахиваться, Отлично, что ему сейчас их озвучили, но это не значит, что он сей момент бросится их решать. Ему тоже нужно время для проработки этих вопросов или хотя бы на обдумывание. Решать что-то на бегу? Хватит. Нарешался. Тем более, что планерка уже озвучена. Обсудим этот вопрос вечером на совещании, хорошо? Лучше скажи, что-то лично от меня нужно? «Хм...» – задумался музыкант на несколько секунд, после чего отрицательно помотал головой. «Пока нет, но в скором времени может понадобиться. Впрочем, все эти вопросы можно будет обсудить на собрании». «Вот и славно. Тогда я пойду дальше», – разворачиваясь, произнес парень. С помощью второго уровня контракта он легко мог посмотреть, где прямо сейчас находится каждый, кто заключил договор, но... Раскрывать эту возможность даже перед основным костяком станции командир не собирался. «Кстати, где сейчас находится твоя подружка Илона?» В последний раз она помогала Инге с детьми. Гитарист удивился неожиданному вопросу, но всё же быстро на него ответил. «Что-то случилось? Раньше вы никогда не спрашивали об Илоне». «Не переживай, ничего серьёзного». Открыто улыбнулся парень рокеру, отчего тут немного успокоился мне необходимо с ней обсудить дальнейшее развитие станции как и с тобой в принципе кстати игорь я очень надеюсь что ты оправдаешь доверие и примешь возложенные на тебя функции и хиро быстро открыл статус влез в контракт и отправил музыканту совершенно новый договор не военнопленного а члена отряда пусть и быстро но рокер уже давно заслужил «Вы уверены?» – раздался хриплый голос гитариста, который совершенно не ожидал такого поворота событий. «Сами же говорили!» «Принимать собираешься или нет? У меня время ограничено. Долго ждать не буду!» – жестко парировал мемлящему музыканту командир, наблюдая с улыбкой на лице, как в отряда появился новый член. «Не опаздывай на собрание! Там из начальства только я!» «Ну, да значит и задержаться, вроде, только вы», — слегка потеряно схахмил музыкант. «Вот именно», — спокойно бросил парень, быстро направляясь к следующей цели сегодняшнего путешествия. Инга — та самая девушка, спасенная из лап работорговцев, первых, с которым командиру и его небольшому на тот момент отряду довелось встретиться. Он помнил ее стеклянные, ничего не выражающие глаза и то, как долго она приходила в себя. Оказавшись на станции, Инга, благодаря детям Сары и Артура, начала быстро возвращаться к привычной жизни. Да, она уже никогда не будет прежней, но в ее глазах появились надежда и желание двигаться дальше, желание жить. А это самое главное. Конечно же, изначально командир направлялся к Илоне, но он почему-то был уверен, что эти две девушки окажутся вместе. Так и произошло. Для своих нужд они выбрали не сильно большое помещение. Установили несколько столов, нашли откуда-то школьную доску и проводили занятия с ребятнёй. При появлении лидера МКС оживились все. Дети собирались подскочить и облепить парня, но окрик Инги заставил их всех усесться обратно на свои места. Илона быстро дала ребятни несколько заданий для самостоятельной работы, после чего обе девушки подошли к командиру. «Давно не виделись», – открыто улыбнулся Хиро, глядя на реакцию подошедших девчат. Инга хоть и держалась немного в стороне, но смотрела без страха, с благодарностью. С момента её спасения девушка не раз пыталась сказать спасибо командиру, но это оказалось довольно непростой задачей. Он постоянно был занят и не задерживался на том месте надолго. А вот Илона, наоборот, не скрывала, как сильно обрадовалась появлению лидера. Она многое переосмыслила с того самого момента, когда он их вместе с гитаристом поставил на место. Тем более сам факт того, что она смогла избавиться от той заразы на руке, многого стоит. «Как вы здесь? Обустроились? Есть какие-то пожелания или просьбы? Есть только одна вещь, которую мы давно хотим сделать», — резко начала Илона, подтягивая к себе стушевавшуюся Ингу. «Особенно она, но и я тоже. Спасибо большое за наше спасение и то, что мы можем заниматься любимым делом, не боясь при этом каждого шороха. Тогда, во время стычки с гитаристом, я была немного не в себе. Наверное, я слегка сошла с ума на фоне паники. Ещё бы немного, я бы просто не выдержала и сорвалась. Вы многое для нас сделали, и всё тщательно обдумав, я могу сказать следующее. Мы выполним всё, что вы прикажете». «Спасибо большое!» – очень тихо проговорила Инга, отчего покраснев и спрятавшись за спиной своего более уверенного товарища Илоны. «Спасибо, что вы меня там не бросили, несмотря на то, в каком я была состоянии!» «Отставить благодарности!» – резко бросил парень, хмуро посмотрел на девушек. «Вы уже стали частью одной большой семьи, жителями станции!» С этого момента перестаньте считать себя чем-то обязанным лично мне и переведите свою энергию в то русло, которое вам дается лучше всего». Последние слова парень закончил мягким тоном, кивком головы, указав на детей. «Ваши задачи входят вырастить из этой ребятни достойных людей. Справитесь?» «Постараемся!» – хором ответили девушки, улыбнувшись. Вот и славненько. Командир несколько секунд раздумывал, после чего бросил им обоим контракт членов отряда. Инга впервые получила договор, а вот глаза Илоны округлились так же, как это было ранее с Игорем. «С этого момента вы становитесь полноправными членами моего личного отряда, в котором на данный момент находится не так уж и много людей. Вы вправе отказаться». Но контракт военнопленного в таком случае никуда не денется. «Мы согласны!» – за двоих ответила Илона, жестами что-то показывая своей подруге. Спустя несколько секунд Хиро получил уведомление о том, что они поставили свои подписи и согласны на все условия. Это довольно неожиданно и... Голос девушки дрогнул, а на глаза навернулись слезы. Впрочем, Инга тоже подозрительно шмыгала носом. «Каждый должен быть вознагражден согласно приложенным усилиям. Несмотря ни на что, вы обе хорошо проявили себя с самого начала, благодаря вашей помощи, но успешно справились с первой большой партией новых рекрутов, и я уверен, ко второй вы тоже приложили свои руки». С благодарностью посмотрел на них командир, отчего девушки засмущались еще больше. И даже сейчас продолжаете трудиться с детишками и делаете это искренне и от всей души. Как лидер, я подчаиваю такие моменты и делаю выводы. Вы хорошо потрудились и надеюсь, что продолжите и дальше нести свет в неокрепшие умы молодого поколения. «Сделаем все возможное», – уже более уверенно произнесла Инга, – «Можете рассчитывать на нас!» «Это именно то, что я и хотел услышать», – улыбнулся парень, переходя к делу. «Кстати, пока я не ушёл, вам что-нибудь нужно лично от меня?» «Нам необходимо обустроить несколько помещений для обучения, новые учебники, канцелярские принадлежности и...» Начала перечислять Илона, загибая пальцы, на что командиру пришлось её резко перебить. «Всё-всё, я понял. Вечером состоится внеплановое собрание. На нём я планирую обсудить все эти вопросы. Постарайтесь к этому времени подготовить список из того, что вам необходимо. Не прощаемся. Скоро увидимся», – быстро договорил Хиро, после чего моментально переместился на корабль недалеко от медицинского сектора. Подойдя к окну, он увидел, что Сара и Матвей, прижавшись друг к другу спинами, спят прямо на полу, а на столе лежит прооперированный и замотанный бинтами катана. На удивление, раненый либо почувствовал, либо так случайно получилось, но... Глаза пациента открылись, он повернул голову в сторону двери и увидел командира. Они одновременно улыбнулись. Вздохнув, парень включил передатчик и тихо произнес «Ну как ты, дружище?»